Таким вырастал будущий царь. И с детской поры он вынес две аксиомы, ставшие потом руководящими началами всей его жизни. Первую — он есть государь-властелин и имеет право делать все, что захочет. Вторую — бояре — это люди, от которых ему нечего ждать себе ничего хорошего. Московский пожар 1547 года произвел на него потрясающее впечатление. Бедствие было такое ужасающее, приняло такие небывалые размеры. Несчастная Москва тонула в таком безумном море огня, что пожар являлся особенно убедительно на этот раз карой небесной, неспосланной за людские грехи. По воззрениям века в бедствии народном сказывался неотвратимый перст Божий. Такие натуры, как Иван, в подобные минуты способны перерождаться, по крайней мере, так это кажется им самим и зачастую всем окружающим. Оглянувшись назад... А Сильвестр старательно помог ему оглянуться. Иван не увидел в своем прошлом ничего светлого и чистого. Одни боярские ссоры, насилие, жестокий произвол, убийство и кровь. Он сам уже успел загрязниться телесно и духовно. Ему едва исполнилось шестнадцать лет, а на душе у него уже лежала тяжесть сознания о казненных и замученных по его приказанию, о годах разнузданной жизни, жестоких забав, бессердечного эгоизма. Иван охвачен самым искренним желанием очистить себя от скверны, загрязнившей его, и точно откровением явилась для него мысль, что он поставлен Божией милостью царем всея Руси не только царствовать и властвовать, но также и пищись о благе своих подданных. Охваченный лучшими пожеланиями, Он легко дает увлечь себя и охотно идет по пути, указанному сгруппировавшейся вокруг него избранной радой, так называет Курбский советников и сотрудников Ивана Грозного в первые годы его царствования, папа Сильвестра, Адашева и других. Наступает светлая пора земских соборов, походов под Казань, забот о внутреннем распорядке. Но вот в 1553 году Иван опасно захворал. Он при смерти, и люди самые близкие, на которых он всего больше рассчитывал, отказываются присягнуть его сыну-младенцу. Иван уязвлен в самое сердце. Если бы еще одни бояре, их вражде он не удивился бы». Но ведь против поднялись даже те, кого он считал за самых близких своих, люди, обязанные всем исключительно ему одному, Сильвестр и Адашев. Он любил и уважал их, видел в них не слуг, а друзей Сильвестра, почитал за отца, и эти-то люди из вражды к жене его и к ее братьям, не желая видеть их господство, соединяются с его врагами, не хотят видеть на престоле сына его, обращаются к удельному князю двоюродному брату. Соловьев. Но воцарись Владимир Ставицкой, какая участь будет ждать его ребенка? Известно, как предшественники Ивана отделывались от родственников соперников. Голодная смерть, пожизненное заточение. Горькую обиду молодой царь пока затаил, но в его душе свершился перелом. Прежнее доверие сменяется мыслью об измене. Пора Первого увлечения проходит, Иван начинает догадываться, что во многом там, где ему казалось, что действует, указывает он, в действительности действовали и творили другие. Сам же он служил лишь пешкой в руках других. Самолюбие его несказанно задето. Самодержавный государь вдруг оказывается, что правит государством не он, а кто-то другой, существо низшее. Постепенно выходит Иван из-под опеки «избранной рады», но от чужих влияний ему, безвольному, впечатлительному, слабому душой, все равно не уйти.